Текст в рамке Николай Константинович Рерих, 1874-1947. Портрет работы Святослава Николаевича Рерих. Владыка Шамбалы. Из бесед с Еленой Рерих. Примечание. Высокий путь. Вторая часть. Запись от 23 февраля 1936 года. Напомним. Урусвати – сокровенное имя Елены Рерих. Фуяма – сокровенное имя Николая Рериха. В Великом Белом Братстве численность общины Махатам – чуть более ста человек, точнее 102. Каждый брат и сестра, кроме земных, приходящих, имеет имя, которое переходит из века в век – Изначально такое имя избирается по наиболее значимому земному воплощению. Так Фу-Яма был китайским императором в III веке. Вы, наверное, хотели бы знать постановление последнего собрания Черного Братства, которое видела Урусвадь. Оно было посвящено вопросу, как лучше преследовать Фу-Яму. Значит, Пока нельзя причинить физический вред, постановлено принять меру к лишению его авторитета. Нужно показать посредственным художникам и ничтожным мыслителям и деятелям, прикрывающимся силою внушения. Так можем знать, по каким направлениям идет черная работа. У меня собраны все их решения, потому будем очень осторожны. Конец текста в рамке. Тайны картин Николая Рериха. Посла Шамбалы. «Таких красок не бывает, говорят те, кто внизу, а те, кто поднялся вверх над землей, восклицают, какие чистые и невероятные краски, как на картинах Рериха. Кто помогает утончению зрения, тот помогает развивать воображение, создавать четкие и устойчивые мысли-образы». Картины, как духовные магниты. Цветовая гамма-вернисажа может очень многое сказать об эпохе, о палитрах художника о его – ощущений, о высоте его мышления и широте сознания. Примечание. Но, как и везде в земном мире, в таком заключении не может быть абсолютной истины. В двойственном мире бытия во всем необходимо вмещение «да», И нет, ведь ни один из полюсов не является носителем истины, раз у него есть другая сторона. Это относится и к палитре художника. Можно сделать черным углем или серым, самым обычным простым карандашом, рисунок, который будет высокохудожественным произведением. Но можно взять восхитительные краски и рисовать примитивные, бездуховные или аляпистые картины. Краски будут прекрасны, но это не спасет бездарного маляра, мнящего себя художником. Так что чистейшие цвета красок, изготовленных в лучших мастерских мира, — это заслуга химиков. А вот палитра ауры картины и аура художника зависит только от его сердца. Сокровенную природу цвета интуитивно чувствовали все гении живописи. На их картинах мы видим, как все возвышенное и чистое изображается нежной или насыщенной палитрой, но всегда чистым цветом и оттенками. Необычайно чиста и невероятно по сочетаниям цветов и оттенков палитра всемирно известных художников Рерихов отца и сына. Никогда не употребил бы Николай Константинович Рерих краску, не соответствующую ауре объекта, который он писал. Примечание. Но следует также знать, что сокровенно каждый цвет содержит все цвета. Благодаря Елене Рерих мы узнаем, например, что Христос и Будда, например, имеют солнечно-желтую ауру, чистейшего желтого цвета и аура учителя Ракацы. Желто-золотистая аура учителя говорит о принесении высших возможностей на Землю для их внедрения в жизнь. Аура учителя моря владыки Шамбалы чистейшего глубокого синего цвета. Синяя аура учителя несет вибрации духовного водительства и учительства. Аура матери мира сине лиловое сияние с огромной окружностью всех цветов и оттенков радуги, только без оранжевого и красного. Такую же прекрасную лиловую ауру имеет и дочь мира Матерь Агни-йоги – Матерь Нового Мира. сине лиловая аура свидетельствует о предназначении самоотверженно работать на дальних мирах. Свидетельством прекрасных мыслей любого подвижника будут все чистые цвета палитры художника, как насыщенные, так и самых нежнейших оттенков. Никогда возвышенные мысли, призыв в будущее и мудрость жизни – Не облекались мастерами в мрачные цвета и оттенки, а также в цвета тусклые, тем более грязно-зеленые, грязно-красные, грязно-желтые, грязно-коричневые, грязно-синие и другие. Никогда великие художники не одели бы героев в одежды мышьяково-мышиного цвета. Но именно в одежду такого цвета в 1995 году нарядило правительство Ельцинской России участников парада ветеранов Великой Отечественной войны, святой день 50-летия Великой Победы советского народа над фашизмом. Черный цвет не может являться символом света, сил света, воинства света. Но в него все же упорно облачаются в христианстве, И иудаизме – священники, те люди, которые почему-то утверждают, что, одев рясу, они уже являются посредниками между Богом и людьми. Священники говорят, что их повседневные черные одежды – это, мол, символ скорби. Но разве у Христа, видевшего, как человечество все более и более погружается в греховную жизнь, не было поводов для скорби? Да и у апостолов таких поводов было куда больше, чем у последующих поколений духовных учителей. И все же ни Христос, ни его апостолы не носили черных одеяний. Учитель света носил белую, льняную одежду. Да и в живой природе черного цвета нет. Учение Христа не учит смерти, оно учит вечной жизни и радости. Также оно учит презирать роскошь. Однако ее почему-то даже в космическом веке демонстрируют перед народом и патриарх, и епископы православной церкви, надевая на богслужениях одежды, шитые золотом и жемчугом. И головные уборы, украшенные бриллиантами, изумрудами, рубинами. Разве эти царские одежды не указывают, насколько велика пропасть между народом и его духовными учителями, облаченными в символы земных сокровищ, от которых Христос пытался отучить людей каждым своим словом? Неземные цвета полотен Николая Константиновича Рериха и его сына Святослава Николаевича Рериха долго раздражали некоторых советских академиков-живописцев. Многие солидные авторитеты угрюмо, раздраженно и презрительно восклицали. Эти картины годятся только на конфетные обложки. В жизни таких цветов не бывает, и неба такого не бывает, и таких гор. Восклицают многие до сих пор и в слепоте душевной наносят на собственное полотно тусклую палитру, даже когда рисуют цветы тусклыми и мрачноватыми красками пытаются выразить даже высшие духовные энергии, трудовой энтузиазм народа, его героизм, подвижничество, радость, любовь и так далее. Николай Рерих говорил, не страшась вызвать на себя огонь невежества, что многие современные ему художники фактически слепы. Совершенно лишены способности видеть более яркие и чистые цвета и их тончайшие оттенки, которые демонстрирует природа. Именно от того и возникало их раздражение. Такого не бывает. А вот космонавты и альпинисты категорически не согласны с такими авторитетами. Они уверяли и уверяют «бывает». Необыкновенную палитру Рериховских полотен видели все, кто поднимался над землей. Этот великий человек создавал необычные картины не только потому, что необычно была их цветовая гамма. Тайна Рериховских полотен в том, что этот живописец XX века был не только художником. Он был прежде всего послом Шамбалы и одним из ее учителей – И потому картины его особые, и особые не только потому, что до Николая Рериха никто так много не писал Гималаи, и никто не писал о Гималаях так. Многие полотна Николая Рериха – это изобразительная форма некоторых формул сокровенного учения, а также некоторые страницы из жизни великих учителей. Чтобы правильно понимать сложный философско-аллегорический сокровенный смысл многих полотен Николая Рериха, надо знать сокровенные основы жизни, которые составляли мировоззрение художника, и уметь услышать голос его сердца, принять в свое сердце невидимое психическое излучение его полотен. Это в прямом смысле духовный магнит. Потому, когда на одной из конференций Святослава Николаевича Рериха в Москве кто-то из молодых художников сказал, что «хорошо бы устроить выставку российских художников-космистов во главе с Николаем Константиновичем Рерихом», и поинтересовался, что по этому поводу думает Святослав Николаевич, тот ответил коротко, твердо и, как показалось, пишущие эти строки даже строго. Святослав Николаевич сказал, что этого делать не следует, потому что Николай Рерих художник особый. Учитывая особенности того времени, а это было в 1987 году, Святослав Николаевич, конечно же, не мог сказать на широкую аудиторию, что на каждой картине Николая Рериха наслоена психическая энергия необычайной силы, причем не только его собственная, но и самого владыки Шамбалы. Зато Святослав Николаевич при каждом удобном случае вспоминал о великом математике Левнице. Он говорил, что после посещения мастерской художника Рембранта и беседы с ним Левниц записал в своем дневнике слова великого мастера о мысли, о ее способности наслаиваться на полотно одновременно с красками и о том, что таким образом мысль художника может передаваться другим людям даже спустя века. Излучение картин Николая Рериха охватывают большое пространство. Они дезинфицируют пространство, огненно очищают его и одухотворяют. Их аура целебна, но для этого надо уметь сосредоточиться на картине, глубоко погрузить в нее свой взор. Полотна Николая Рериха доставляют не только эстетическое удовольствие, Они уносят мысль зрителя, его сознание к великой тайне гималайских гор и глубинным пластам собственной души. Все великие художники в числе духовных воспитателей человечества, ибо они, как и великие музыканты, вызывают в сердце вибрации красоты. Но палитра масляных красок, к сожалению, со временем не только тускнеет. Изменяются и ее цвета, так синий может превратиться в коричневый. Рерихи и отец, и сын писали темперой, где связующим веществом была эмульсия из натурального желтка, соков растений и других элементов. Такой состав дольше, чем масляные краски, сохраняет цветовую палитру. К тому же краски Рерихов содержат и особые пигменты. Картины Рерихов – это и коагуляция света в спектре, почти предельном для физических возможностей глаза. Поэтому это замечательные учебники для глаза самого тонкого, самого оккультного из пяти органов чувств физического человека. Они могут воспитывать и чуткость глаза, и его память, и его наблюдательность. А такие качества напрямую связаны с мышлением и его культурой. Без утончения зрения и без остроты наблюдательности невозможно развить воображение, концентрацию внимания и устойчивость мысли. Следовательно, невозможно создавать в сознании четкий и устойчивый мыслеобраз. Другими словами, невозможно творить мыслью. А без этой способности на Земле может жить только примитивный человек, а уж в тонком мире человек, не умеющий творить мыслью, будет вообще Пень пнем. Картины Рерихов учат творить мыслью. Истинное сокровенное предназначение картин Николая Рериха, расшифровка их сюжетов, цветовой палитры и невидимых пока, глазу, излучений яснее проявится только в будущем. Но на смене циклов особенно важно, чтобы эти духовные излучатели часа не стояли в запасниках. Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Может ли искусственный элементал спасти человек? Сильные образы зла не терпят безразличия к себе, они яростно атакуют. Дополнение к предыдущему. Мысли-образы, созданные людьми с неразвитым мышлением, это элементалы, напоминающие маленькие бесформенные серые расплывчатые облачка, но это живые сущности. Правда, жизненной силы в них немного. Не имея четкого устремления и внутренней силы, они отданы на волю астральным ветрам и течениям. Невесомо и бездумно носятся эти, рожденные человеком полуживые сущности, как сухие листья по ветру, замусоривая астральное пространство. Притягиваясь к подобным вялым расплывчатым мыслеобразам, они обволакивают земных людей, живущих такой же серой жизнью, и делают ее еще более серой и унылой. Другое дело, когда мыслеобразы рождаются активным, хорошо развитым умом и сильной волей. Искусственные элементалы, созданные развитым воображением, сильным умом и таким же волевым импульсом, очень живучи и деятельны. Но так как ум и воля могут устремляться как к добру, так и к злу, то и элементалы могут очень активно и строить, и разрушать. Они способны оказать бесценную помощь, но могут также и очень вредить. В эпоху, когда власть тьмы, многие активные умы и сильная воля работают чаще всего только в одном направлении, полностью находясь в подчинении, а точнее в рабстве низшей природы. Такие люди слышат лишь песни Земли и усвоили только одну мудрость, что они – умирают, на первый взгляд их жизнь активна, но о том, какова ценность такой жизни, пронизанной исключительно личностными, эгоистичными устремлениями, сказал древний царь-мудрец Соломон. Суета-сует, все суета. Книга 1 1.2. Когда Христос сказал, что там, где даже двое собираются во имя Его, то есть во имя высших устремлений, там и Он – Великий учитель указал, что высшее притягивает высшее и многократно усиливает его. Таким образом, духовная сила у таких единомышленников увеличивается. Счастье, когда к ним притягивается, то есть когда мы притягиваем своими мыслями и желаниями, чей-то прекрасный элементал. Не зря же говорится, что с другом разделенная радость – это радость вдвойне. И не случайно сказано, что за добро воздается старицей, Но сильные образы зла вовсе не ждут, когда их притянут, они не терпят безразличия к себе, они всегда в яростном поиске, они прут на человека, как танк, и пока далеко не каждый может устоять при такой атаке, потому что мы не знаем природы собственной мысли». Достаточно раздражения, и злобный элементал тут же вцепился в нас и будет пытаться расширить вход в наш внутренний мир. Счастье, если человек, опомнившись, сообразит, что именно в нем происходит, и немедленно обретет равновесие. В этом случае можно считать он отбил атаку злобного элементала или другого, несущего в себе какое-то недостойное желание или чувство. Но очень плохо, если мы, культивируя негативные мысли, немедленно не уничтожим их. Если дадим им развиться, тогда обязательно будем притягивать аналогичные мыслеобразы из пространства, и от этого наш характер вовсе не улучшится. И мы не станем лучше, если разозлились то станем еще злее. Уже было сказано, что искусственный элементал одушевлен волей человека и обязан выполнить эту волю. Добрая она или недобрая элементалу абсолютно безразлична. Злой элементал не имеет понятия, что такое добро, ведь уже было сказано, что элементал заряжен только одним определенным чувством, только одной мыслью. В этом астроментальном существе нет самоанализирующего устройства, нет совести, нет души. Фактически это психический автомат. Зарядят его охранительной энергией, он будет охранять. Зарядят разрушительной, будет разрушать Среди всех охранителей и вдохновителей, приходящих на помощь человеку из тонкого мира, особенно сильные и прекрасны мыслеобразы-элементалы, созданные огненным, любящим сердцем и сосредоточенной творческой мыслью элементал хранитель направленный к определенному человеку, будет витать около него, как преданный и самоотверженный друг, настоящий ангел-хранитель. Он будет бесстрашно отгонять все злые влияния, а доброе – привлекать. Это не сказки. Знание о невидимых охранительных сущностях живет в народах с незапамятных времен. Это знание даже в самые тяжкие и темные времена – проникая через каналы интуиции в сердца матерей, преданных жен, всех любящих сердец и сострадательных людей. Жизнь всегда была наполнена удивительными явлениями, которые люди не могли объяснить, а потому их именовали чудом. Сам Бог сберег, ангел-хранитель помог, говорили в таких случаях в народе. Помощи в самом деле часто приходят из высшего источника, но и наши охранительные элементалы способны творить чудеса. Помните стихи, написанные известным советским поэтом в годы войны своей любимой «Жди меня, и я вернусь, только очень жди! Жди, когда наводят грусть желтые дожди, Жди, когда других не ждут, позабыв вчера, Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, не понять, не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим. Ты спасла меня. Мои ровесники, наверное, помнят песню из кинофильма «Остров сокровищ». Я на подвиг тебя провожала. Ты в жаркое дело спокойно и смело иди, не боясь ничего. Пусть тебя охраняет и от пуль сберегает моя молодая любовь. Кто-то скажет, это, мол, всего-навсего поэзия, поэтические красоты. Метафора. Но теперь мы можем ответить по-другому. Мы скажем... Когда человек мыслит такими метафорами, когда его сердце не выпускает ни на миг объект своей любви, когда оно вдохновляет его на подвиг, помогая побороть страх, когда оно готово защитить собой любимого, в этом случае сильная огненная мысль создает необычайно сильную охранительную сущность, которая в то же мгновение оказывается около адресата. Сила такого элементала, к тому же, умножается, ведь из пространства к нему магнитно притягиваются аналогичные энергии. Щит из таких невидимых ангелов-хранителей злобной силе пробить не удается. Как же мы должны оберегать самоотверженное чувство любви, направленное к нам, но люди так часто убивают такую любовь своей уже рукой? Злой искусственный элементал действует тем же образом, что и охранный. Он также немедленно устремляется к адресату и по пути укрепляется, вырастает благодаря родственным пространственным сущностям. Оказавшись около жертвы, он немедленно ищет в защитной энергетической сети человека уязвимое место, чтобы выполнить волю своего породителя. Это джин, которого выпустили из бутылки, точнее из злобного сердца. И так же, как и охранительный элементал-ангел, этот злобный элементал джин не может не выполнить приказ повелителя. Но джин, хотя и очень сильный, очень упорный и опасный, все же не всемогущ. Если он не найдет уязвимого места в ауре адресата, он не сможет выполнить приказа. Конечно же, уязвимым местом, местом наименьшего сопротивления злу, устремившемуся к нам извне, будет зло, которое живет внутри нас. Если посланный элементал злобы, ненависти, зависти, мести, страха, раздражения и так далее находит внутри нас хотя бы малейший отклик такой же энергии, то это и будет наилучшим каналом проникновения в наше сознание, в наш организм постороннего зла. Оно проникает внутрь нашей цитадели, как предательский троянский конь. Не имея ни малейшего представления, что внутри у этого коня, мы впускаем врага сами, широко распахивая перед ним врата своей крепости. Разумеется, особенно опасны злобные элементалы, созданные сильной, сосредоточенной мыслью. Если иного человека не покидает, допустим, устойчивое чувство ненависти, зависти, мести и тому подобное, если он то и дело возвращается в своих злобных мыслях к определенному человеку, Это означает, что он одновременно превратился, первое, в мощную энергетическую воронку, втягивающую в себя из пространства чужие мысли, образы, ненависти, мести и зависти и так далее, которые усиливают его собственное, второе, в мощный излучатель злобной энергии. Излучающаяся энергия зла наполняет пространство чрезвычайно активными, свирепыми элементалами. Во что бы то ни стало стремясь выполнить волю своего Творца, они, притянувшись к жертве, с яростью пытаются разорвать своими острыми или крючкообразными отростками заградительную завесу, защитную сеть ауры жертвы. И это в большинстве случаев ему, увы, удается». Через энергетическую дыру элементал проникает внутрь ауры. Но часто, чтобы повредить охранительную ткань ауры, не нужно нападение врагов, не нужно чужой злобной энергии. Любые механические упражнения, о которых уже говорили, как о неестественных способах раскрытия чакр, центров сознания ведут именно к разрывам заградительной ткани, охраняющей физический организм от низших слоев астрала от опасных элементалов и элементариев. Таким образом, человек, искусственно развивающий свои низшие психические силы, а высшие силы никакими механическими упражнениями развить невозможно, вступает на путь черной магии и сам открывает себя низшим энергиям астрал. Через эти же дыры приходят и одержатели, которых до сих пор в Европе именуют то бесами, то демонами. Примечание. У народов Азии бесы называются по-другому. В сокровенном учении в Теософии их именуют элементариями или камарупическими существами. Это особый класс астральных существ, о котором речь впереди. Если кто-то, обладая сильным воображением и волей, посылает сильную мысль конкретному человеку, то такой элементал иногда может явиться даже в образе отправителя и передать адресату поручения, которое явилось импульсом при зарождении мысли. Но даже если мы никого перед собой не увидим, все равно предназначенный нам мыслеобраз, созданный сильной мыслью и волей, дойдет до нашего сознания. В этом случае энергия посланной мысли пробудет в нашем тонком теле аналогичные вибрации, и сознание получит точную информацию так, словно бы отправитель был перед ним лично. Как было сказано ранее, излучение человека и природа его мыслеобразов уже стали предметом, Изучение современной науки. Только в США исследованием энергетических полей человека, а также так называемыми паранормальными явлениями, в XX веке занималось почти 70 университетов. Таинственные явления человеческой психики стали изучаться также на специальных кафедрах в университетах Англии, Японии, Индии и других. Изучались они и в СССР, продолжают изучаться и в России, но пока это все же лишь первые шаги, притом практически неизвестные широкой общественности, и уж тем более неизвестные начальным школам, а следовательно не изменяющие прежнего узкоматериалистического мировоззрения и прежде всего не воспитывающие ответственности за мышление. В скобках надо бы заметить, что самые крупные материальные вложения в наше время делались в секретные лаборатории спецслужб и военных ведомств, где получали развитие опаснейшие для человечества проекты, основанные на «черной магии». Здесь говорилось об искусственных элементалах, которые, рождаясь в земном человеке, пополняют население невидимых сфер мира сего. В следующем разделе получим представление о естественных элементалах, об одном из классов существ, населяющих астральную сферу мира сего. Мы найдем и в Евангелиях Нового Завета указания на этих астральных существ, которыми мог повелевать Иисус, подобно могущественному белому магу. Текст в рамке Владыка Шамбалы. Беспредельность. Часть 2. Параграф 492. Елена Блаватская. Разоблаченная из том 1. Глава 11. Область психологии, признается, неисследованной. Со старой наукой в будущем мире далеко не уедешь. С одной стороны, надо искоренить все ненужные нагромождения, с другой –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 своих отцов.